Я не знаю, что они умели на самом деле. Нет, я не тыкаю в патриархов грязным пальцем, но предпочитаю доверять вещам, которые видел сам. А у нас не детский садик. Всех, кто приходит к нам, сразу откровенно предупреждают о методах тренировочного процесса. Если парню ломали нос на тренировке, а потом сломали и в реальной драке, то эта фигня будет драться дальше. А вот если размякнет, то тут же ногами и затопчут. Это не значит, что нужно переломать каждому ученику все, что у него имеется. Но определенный негативный опыт такого порядка должен иметься. Более того, без него не обойтись в процессе тренировок, направленных на подготовку бойца, а не на общее оздоровление и приобщение к экзотике белых кимоно. Вы ведь живете не в Голландии и не в Швейцарии, поэтому рискуете стать инвалидом, Даже выходя за хлебом в булочную. Травм на тренировках, как ни странно, бывает немного. Серьезных я пока вообще ни одной не видел. Кстати, когда я занимался тайским боксом, был такой случай. Двое ребятишек, один под центнер весом, другой чуток поменьше... В перерыве, пока тренер отошел, затеяли шуточный спарринг. Один маханул кулачком чуть выше, чем надо, и партнеру нос раскрошил. Резюме. Причина возникновения травмы не всегда заключается в жестокости или жесткости. Часто это зависит от состояния собственного ума И тело. Да и здоровье зачастую не есть то, что от рождения дадено, а то, что сам приобрел. Теперь о том, как не моргать. А это очень серьезная часть психической подготовки бойца. Расскажу о собственных впечатлениях. Инструктор и обучаемый становятся друг напротив друга в боевой стойке. Инструктор в перчатках для рукопашного боя начинает наносить ученику легкие удары по лицу. Задача ученика – не прятаться от ударов, не моргать, то есть не зажмуриваться при виде кулака, летящего к собственному драгоценному лицу. Не уклоняться. Темп ударов постепенно возрастает. Они наносятся все чаще и чаще. Не сильные, но чувствительные. Темп возрастает еще больше. Так что кулаков практически не видно. Одни лишь тени, которые быстро-быстро стучат по башке. Задача ученика все та же. Не сломаться. Смотреть на инструктора. Держать голову, посаженной в плечи. Не закрывать глаза. Есть еще одно милое упражнение из той же оперы. Но задача ученика... Состоит уже в том, чтобы уклоняться. Двое стоят друг напротив друга на коленях. Один только защищается. Может мотать головой, закрывать лицо перчатками. Задача второго – наносить реальные удары в лицо в рваном ритме, в произвольном порядке. Очень хорошее упражнение – позволяющие освоить уклоны от удара. Кто сказал, что подход к коей но наборе Рю правильный? Неужели я? Никогда такого не говорил. Я всего лишь утверждал, что верю в него. Согласитесь, это не одно и то же».